Глава 9. Беглые зеки устроились в бункере, как в родной камере. По крайней мере, такое у меня впечатление сложилось, когда я осматривал место их дислокации. Пять лежанок, из чего попало, были устроены в глубине комнаты, которую они занимали, а шестая, очевидно принадлежавшая Рыжему, была возле двери. Это спальное место сразу выделялось из всех не только местом своего расположения, но и содержимым. Спал Рыжий на пустых мешках из-под гороха и изоляции от проводов. Посередине комнаты костровища и импровизированный стол, на котором лежат самодельные карты и стоит банка из-под тушенки с чеферем. Вот жрать у них толком нечего, а чай нашли. У троих возле лежанок стоят прислоненные к стене автоматы. И свой я тоже нашел, он лежал на самой блатной лежанке. Конь его, скорее всего, себе отжал. Нашли и патроны с разгрузкой, и пистолетом, и броником. Зря конь бронежилет не надел, может быть, у них бы все по-иному тогда вышло. Из еды, как и говорил Рыжий, только два мешка с сухим горохом. От моих запасов остались только воспоминания. А ведь там консервы были, мясные и рыбные. И чего мне теперь есть? Опять горох варить? Я так превращусь в ходячее химическое оружие. Меня за версту все чуять будут. А мне бы сейчас миска навернуть. Голод только усиливается. Но нету его. Есть только проклятый горох. Вру. Так-то у меня мясо, конечно, полно. В соседней комнате совсем еще свежее валяется. Опять? «Да что со мной?» Рыжего жаль до слез. Плохо у человека жизнь сложилась. С малолетки по тюрьмам, но при этом он как-то умудрился остаться вполне порядочным человеком. Пил, говорят, на воле много, а когда выпьет, становится агрессивным и неадекватным. Оттого раз за разом возвращался за решетку. Преступления он совершал небольшие, но много и часто, за что и был признан рецидивистом. Попал на сторогач. А вот в трезвом состоянии Рыжий был совсем другой. Трусоват был, но в конце своей жизни достойно дал отпор своим обидчикам и был предан человеком, которому он доверился. Мною. До сих пор не могу понять, что на меня нашло. Хотелось убить и я убил. Я испытал от этого удовольствие, сравнимое с экстазом. Может, я уже свернулся и превратился в маньяка? Нужно постараться себя контролировать. Лежа в беспамятстве, счет времени я потерял. Что сейчас за стенами бункера? День или ночь? Где дед Федор? Что делают твари? А может быть, не везде метеориты упали, и армия уже навела порядок, разбомбив к чертовой матери проклятые корабли и их обитателей? Я сейчас не знаю ничего, хотя… где искать деда я примерно догадываюсь, если он жив остался, конечно. Никитич мог двинуть в два места – на свои острова, где у него имеется оборудованный рыбацкий лагерь, или в бомбоубежище заброшенного пионерского лагеря. Про оба места он мне говорил, но точно их местоположение я не знаю. Пионерский лагерь должен быть рядом с бункером, а вот островов на водохранилище много. Сразу на улицу выходить я не стал. Глупо торопиться. Нужно как следует подготовиться и прийти в себя. Первым делом я задраил гермодверь и обследовал бункер. Нужно было узнать, откуда Зеки брали воду. Сам бункер состоял из 22 помещений разного размера и назначения. Входная патерна, шлюз главного входа, шлюз аварийного выхода и сам выход. Монтажная шахта, дизель-генераторная. Комната связистов, электрощитовая, туалеты и душевые, складские помещения, кубрик, фильтровентиляционные, климатическая установка, насосная, компрессорная и еще куча разных помещений. Все они заботливо были подписаны. Цветной металл в виде проводов и частей оборудования отсутствовал как класс. Украдены были и различные механизмы, которые возможно было вытащить из бункера вручную, но вот массивные агрегаты до сих пор остались на месте блоки основного и резервного дизель генератора таких то тракторов климатическая установка баки для воды топлива и приема фекалий дистанционно управляемые заслонки системы вентиляции забронированными люками в потолке все это мародеры вытащить не смогли несмотря на слова деда что бункер периодически затапливает признаков присутствия талой или грунтовой воды я не выявил скорее всего дед перебутал вода на полу бункера действительно была но только в кабельных каналах которые проходили по полу Когда-то тут был деревянный фальшпол, который, скорее всего, пустили на дрова, а влага не что иное, как конденсат. При отсутствии принудительной вентиляции в этом нет ничего удивительного. Бункер имел собственную скважину для питьевой воды. Когда-то тут стоял насос и закачивал воду в три больших питьевых бака. Сейчас от электронасоса остались только воспоминания, и тем не менее питьевую воду я добыл без насоса. Ручная колонка осталась. Она была ржавая и толком не качала, однако при определенных усилиях воду все же получить было возможно. С песком и примесями, но тем не менее питьевую. Если скважину как следует прокачать и восстановить фильтры очистки, то наверняка эта вода будет не хуже родниковой. Сейчас же ее можно было пить только из-за большой нужды. У зэков, как и у меня, выхода не было, так что я в волю напился тем, что было. «Хорошее место!» Тут вполне можно безопасно жить, если восстановить хотя бы минимум оборудования и пополнить запас пищи. В глухом лесу, далеко от населенных пунктов и практически полностью автономно. Если бы я точно знал, что все закончится через несколько дней или даже месяцев, я бы не раздумывая остался тут, задрая в гермодвери. Но не закончится. Я теперь знаю это точно. Ули не оставит нас в покое, пока не сожрет на этой планете все до последней травинки и водоросли. После себя инопланетная саранча оставляет лишь голые камни и безжизненные планеты. И тем не менее, бункер может пригодиться, а значит гадить в нем нельзя. Трупы я скинул в фекальный бак, куда сливались нечистоты из туалета. Он закрывался герметически и был сконструирован так, чтобы запах его содержимого не гулял по коридорам и помещениям бункера. Сделал я это не из мести погибшим или природной вредности. Была бы тут голая земля и лопата, я бы похоронил мертвецов. Врагами они мне были при жизни, а теперь у меня к ним никаких вопросов и ненависти нет. Тем более к Рыжему, благодаря которому, хотя он об этом и не подозревал, я и спасся. Оставить тела разлагаться в центре бункера значит потерять этот ценный объект как минимум на несколько месяцев, а то и годы. В зависимости от температуры и влажности тела могут гнить очень долго, отравляя своим зловонием все вокруг. На поверхность же поднимать их опасно, они будут отличной приманкой для различной живности, а значит для обитателей улья. Набрав воды, я помылся и вновь кое-как постирал свой многострадальный камуфляж. Пока на Костревске пала вода для гороха и каши, мне удалось осмотреть и свои раны. Это волшебство какое-то. Хотя повреждения и не затянулись полностью, однако выглядели они так, как будто им уже много дней, и они абсолютно не причиняли мне никакой боли при движении и работе. Такое впечатление, что мне кто-то обезболил именно эти участки тела. Кожа вокруг ран вообще утратила чувствительность. Чудеса, да и только. И это всего лишь от того, что я просто поел. От сожительства с паразитом есть, оказывается, еще один плюс, кроме небольших улучшений физической формы. Хотя минусов у такого союза никак не меньше, если даже не больше. Я боюсь за то, что могу натворить. Мне нужно научиться контролировать себя, иначе можно навсегда распрощаться с возможностью вернуться к нормальной жизни. Утром следующего дня я вышел на разведку. Мне нужно уходить, но меня держало возле бункера беспокойство за судьбу Никитича. Нужно найти старика. Ему нужно помочь. Старый фронтовый разведчик и тренер по биатлону – хороший человек, он спас мне жизнь. В бункере есть три автомата АК-74 под патрон 5.45, как и мой АКСУ, а у деда старенький АК-76-2 с двумя патронами. Как минимум перевооружить старика я сумею и поделюсь боеприпасами. Если найду его, конечно. А потом я уйду, потому что не хочу повторения того, что случилось с Рыжим. И кроме того, у меня есть цель. Мне нужно найти сестру и бабушку, если они живы. Нас разделяют тысячи километров, и как я это проверну, я не знаю, но попытаться я должен. А вот когда я буду знать точно, что с ними все в порядке, или что они погибли, тогда я займусь ульем. Мне не справиться одному, и тем не менее, я попытаюсь. Будь у меня при посещении корабля, что упал на деревню, нормальное оружие или взрывчатка, я бы смог убить матку. Да, небольшую, одну из самых мелких, но тем не менее, часть улья бы погибла. А любой путь к самой далекой цели начинается с первого шага. Дед нашел меня сам. Едва я выбрался из бункера и, крадучись и оглядываясь по сторонам, прошел с десяток метров, как он меня окликнул. «Лейтенант!» Голова деда Федора выглянула из-за кустов. Он держал под прицелом автомата единственный выход из бункера. «Давай быстрее сюда, пока тебе не хватились». «Никизич!» Обрадованно и облегченно выдохнул я, опуская свой автомат. «Живой!» «Ты что там стоишь, малохольный? Жить надоело? У меня всего один патрон. Если кодлы полезут, я тебе помочь не смогу». Дед аж подпрыгивает на месте от негодования, при этом не спуская взгляда со входа. «Некому лезть. Кончились бандиты». Усмехнулся я невесело, потому как снова вспомнил невинно убиенного рыжего. «Я их убил». «Врешь!» Детош поперхнулся. «Я видел четверых, когда из бункера драпал». «Шестерых было, когда ты драпал», — сказал я и замолчал. «И пятерых из них я убил». Видимо, дед это молчание и мое невеселое лицо отнес на свой счет. «Ты это... Прости меня, Игореха!» Старик опустил глаза. «Не мог я тебя вытащить. Старый я уже. Силы кончились почти. Старость, не радость. Вот и пришлось мне выбирать, вдвоем сгинуть или самому спасаться. Я струсил, честно тебе скажу. Умирать страшно стало. Сбежал, только раз стрельнул в ответ, чтобы они за мной особо не бегали. И то зря патрон потратил. Ночь перекантовался в бомбоубежище пионер лагеря, Не спал вообще. Все думал. И решил поутру, что пусть и сгину, но отомщу за тебя». И вот уже два дня я тут торчу, только на ночь ухожу. «Я тебя, дед, не виню», – поспешил успокоить Никитича. «Чего бы ты сделать смог? Шестеро здоровых мужиков при трех автоматах там было». «Да как ты выжить-то умудрился? И всех шестерых завалить? Я же видел, что ранили тебя сильно. Кровь ручьем текла». Дед явно приободрился. Он вылез из своей засады и подошел ко мне. Осунулся. Грязный весь, но взгляд твердый у старика. «Выжил, потому что они меня вовремя перевязали». «Да и рана не такая уж серьезная была. Я просто уже тогда на грани обморока был, вот и вырубился. Температура сильная, простыл», — соврал я деду. «Ему не надо пока знать, что раны на мне заживают с невероятной скоростью. Они добили для того, чтобы съесть». «Как это?» У деда глаза стали как два блюдца. «Как? Обыкновенно. Убиваешь, когда совсем припечет. Разделываешь, жаришь и кушаешь. Как-то так. Но сварить еще можно или сырым съесть», — пояснил я деду. Это вообще бывает при побегах. Редко, но бывает. А точнее было. Давно я про такие случаи не слышал. В основном в северных лагерях и еще при Сталине такой способ практиковали, так как они далеко от населенных пунктов были расположены. Бегут зеки почти налегке, ведь с мешком картохи на спине от погони не уйдешь. Нужен какой-то подходящий фрейрок, который будет кабанчиком. Кабанчик ведь сам себя на ножках носит. Его тащить не нужно. Как голодно станет, так его и забивают. Эти выходить из бункера боялись, а харчей у них не густо было. Всего-то несколько небольших мешков с горохом. Вот меня и оставили. Про запас. Етить колотить", – отшатнулся дед. «Это как же их земля носила?» Им терять нечего было, еще когда они сидели. Сроки огромные, людей они уже убивали, за что и сели. В зоне тоже не сладко. Воровские законы быстро даже из хорошего человека волка сделать могут, если не сломают. А тут еще и жуки в атаку пошли. Да чего теперь нету их уже. Кончились, улыбнулся я. Да как ты смог-то, не отстает дед. Повезло, вспоминать не хочу, помрачнел я. Рыжий, как живой, стоял у меня перед глазами, и рассказывать, а значит вспоминать подробности схватки мне не хотелось. Я же дед их голыми руками убивал. Понимаю, сочувственно кивнул головой старик. Я, когда своего первого фрица зарезал, тоже спать не мог. Живой же человек, а потом ничего, привык. Оно завсегда так. Человек ко всему привыкает. А вспоминать не хочется. Прав ты тут. Война сколько лет-то уже минула, а я ни детям, ни внукам не рассказывал про то. Тебе вот могу сказать. Ты меня поймешь теперь. Вот в сорок четвертом, помнится, случай был. Оставим эту тему, Никитич. Перебил я деда, прервав поток фронтовых воспоминаний. Ты лучше скажи, чего тут поблизости делается. Пауки в лес заходили. Ты их видел? Видал, паря. И не только их. Дед возбужденно стал переминаться с ноги на ногу. «Новых тварей видел, про которых ты балакал. На пушку выходил, а она там на дороге автомобильно-запасные части разбирала. Жуткая. И еще какая-то фигня над лесом летала. На огромную стрекозу, похоже. Я толком не рассмотрел, сразу спрятался. Но это точно из той же оперы, что и пауки. И еще я слышал артиллерийскую стрельбу. Где-то в районе города бахало. Похоже, бой там был». «Бой?» – оживился я. «Это значит, что армия оказывает сопротивление? Пусть не вся, в крупные воинские части наверняка тоже подарки прилетели, но таких мелких групп, как зенитная батарея Гусева, должно быть немало. Может, просто гроза?» Дурной, что ли?» Дед обиженно на меня посмотрел. «Я могу гром от разрывов снарядов отличить. Три года, что воевал, каждый день слышал». «Ясно, дед, спорить не буду. А значит, нам туда. Если там армия с тварями воюет, нужно к ним пробиваться». От хороших новостей у меня поднялось настроение. Мы не одни. В бункере есть три автомата К-74. Патроны от моего коротышки к ним подходят. Это значит, что с боеприпасами у нас какое-то время проблем не будет. А еще где-то в районе бункера еще есть машины на ходу. На ней зэки приехали. Если рвануть в город на полной скорости, то примерно за полчаса-час мы сможем туда добраться. «Запорожец?» – спросил меня дед. «Да, а ты откуда знаешь?» – удивился я. «Так говорю же!» Дед посмотрел на меня, как на идиота. Тварь с клешнями, размером с сарай, почти прозрачная, как полиэтиленовый пакет. Ее на куски разорвала. Ты чем слушаешь? Да и как на машине ехать? А если эта муха переросток нас увидит? Ты марку машины не говорил, зло ответил я деду. Нам что теперь, пешком идти? Дед не дойдет, тут почти сорок километров. Может, не тот это Запорожец. Мало ли их в окрестных деревнях и в городе было. Твой какого цвета? Тот, что я видел, красного цвета был, ушастый, довел до меня дополнительную информацию дед. А я знаю, не успел выяснить, не до того было. Просто знаю, что где-то недалеко от бункера он стоит, мордо у него помятая, встреча с пауком и крыша наверняка, так как он перевертышь, Немного успокоился я. Пойдем глянем на твой. Да от него почти ничего не осталось, пробурчал дед. Но пошли, и покажу тебе обломки, если тебе легче станет. Сразу в путь мы не тронулись. Сначала дед захотел взглянуть на бункер, заодно мы поменяли и оружие. Моя Ксюха теперь болталась на спине, как резервный ствол. В руках же у меня и Никитича теперь были АК-74 погибших зэков. Третий ствол я тоже прихватил, приторчив его к рюкзаку, который битком был забит сушеным горохом. Как бы там ни было, это еда и другой у нас пока нет. Я настоял на тщательной чистке оружия, так как я это дело запустил, а уж зэки и подавно не собирались ухаживать за стволами. Мне не хотелось, чтобы в самый неподходящий момент случилась какая-нибудь неисправность или началась коррозия. Оружие любит ласку, чистоту и смазку. Масло было позаимствовано из дизель-генераторов, а в качестве ветоши выступили обрывки заковских роб, после чего наш арсенал был приведен в относительный порядок. «Ну смотри, вот он!» Дед вывел меня по заросшей грунтовой дороге к опушке леса. Сама дорога еще угадывалась, но почти ничем от окружающего леса уже не отличалась. Пройдет еще с десяток лет, и никто не сможет даже догадаться, что когда-то вглубь леса мог проехать автомобиль. Даже сейчас мы почти час пробирались через дебри, чтобы выбраться из леса. То, что осталось от запорожца, лежало грудой металла на изрытом лапами чудовище земле. И сразу было ясно, что этот автомобиль никогда и никуда уже не поедет. Мотор вырван, крыша вскрыта, а колес вообще нет. Скорее всего, они валяются неподалеку. Как и обшивка салона, клочки которой гонял ветер по всему окружающему пространству. От машины мало что осталось, но морда, а точнее ее передняя часть, была цела, и на ней отчетливо виднелся след от столкновения. Это был именно тот автомобиль, на котором приехали сюда зеки. Сомнений у меня больше не было. Таких совпадений попросту не бывает. Он стоит на краю леса и прямо на бывшей дороге в бункер, у него повреждения от удара. Что заставило боевую осыпь Улья атаковать неподвижную и явно несъедобную цель? А может там была еда? Рыжий говорил, что унести из машины не смогли три мешка гороховой крупы. А сколько было всего? Может, боевой монстр любит вегетарианскую пищу? Навряд ли. Я лично видел, как он жрет и мясо, и своих менее развитых сородичей. Может быть, в поисках пищи в машину забрался зверь? Мыши или крысы? Такое вполне возможно. А тварь атакуют все, что движется, и можно съесть. Это единственное объяснение, которое мне приходит в голову. «Да, дед. К сожалению, это она». Придется на своих двоих топ... Но договорить я не смог. Когда я повернулся к деду Федору, собираясь поделиться с ним своими дальнейшими планами, я понял, что никаких других планов, кроме как постараться прожить хотя бы еще минуту, у меня больше нет. За спину Никитича переливались странной дымкой размытые контуры кустов и деревьев. Как там старик говорил? Как сквозь полиэтиленовый пакет смотришь? В нескольких метрах от нас притаилась инопланетная боевая тварь.